Глава пятая. Ренат поморщился. Опять ему напоминают об этих убийцах. Ну, сколько можно? Ему уже все надоело. — Они признались, что хотели меня убить? — без гнева спросил он. — Нет, они ни в чем не признались. Мы выехали на перекресток, и я позвонил в Астор, чтобы они прислали еще две машины. Мы заблокировали дорогу и сумели их задержать. Сейчас их документы у меня. Это двое журналистов. Один из американского информационного агентства, другой наш, готовят большой репортаж о вашей жизни. Мы сейчас их проверяем, но похоже, что они действительно журналисты. Один заявил, что хорошо вас знает. Кто это? Его фамилия Савичев. Илья Савичев. Он говорит, что недавно опубликовал большой репортаж про вас в русском издании «Нью Суик». Савичев? — переспросил Ренат. — Какой он из себя? — Высокий, худой, в очках, длинноволосый, небольшая бородка, одет в кожаную куртку, тяжелые ботинки. Достаточно — Достаточно, — усмехнулся Шарипов. — Это действительно Илья. Можете его отпустить и принесите ему свои извинения. Он на самом деле журналист. «Американца тоже отпустите. Только скажите, чтобы они за нами не следили. Если их так интересует моя личность, я готов встретиться с ними лично, но только после возвращения из Киева». «Я тоже подумал, что они журналисты», — согласился Талгат. «Слишком непрофессионально себя вели и слишком нагло. Они даже не пытались спрятаться или как-то замаскироваться». Хорошо, что вы так оперативно все проверили. Билеты уже взяли. Тамара поехала на другой машине в аэрокассы. Она сказала, что сама все оформит. Вечером поедем за Инной. Она будет у себя дома. Скажи водителям, чтобы не выезжали во двор, а ждали на углу. Нам нужно быть там к шести часам вечера. Значит, приедете за мной к пяти. До свидания. Он положил трубку. «Нужно вообще отключить все эти аппараты, чтобы никто не мог его найти». А Илья тоже хорош. Решил устроить такую глупую слежку, чтобы сделать эксклюзивный материал. Дурачок. Он даже не понимает, что когда у человека столько денег и возможностей, у него наверняка есть собственная охрана, которая обратит внимание на подобных наблюдателей». «Кажется, я начинаю думать о себе в третьем лице», — поймал себя на этой мысли Ренат. «У меня начинается мания величия. Но, с другой стороны, нельзя не реагировать на подобную слежку. А если в машине находились бы убийцы, подосланы очередным недоброжелателем, нельзя было оставлять их без должного внимания». Он посмотрел на часы. «До встречи есть еще немного времени». «Нужно принять душ, переодеться, выбрать хороший ресторан». Его уже давно не интересовали цены в ресторанах. Только доброжелательная обстановка, полная безопасность и вкусная еда. И еще хорошее вино, к которому он быстро пристрастился. «Нужно позвонить Тамаре, чтобы она заказала столик», — подумал Ренат. Когда он позвонил секретарю, она уже заканчивала оформлять билеты. Все билеты удалось взять в бизнес-класс на дневной рейс в Киев. Отказалась лететь группа политиков. И освободилось сразу шесть мест в бизнес-классе. Он попросил Тамару заказать для него столик в ресторане и отключил телефон, чтобы не отвечать на ее очередные вопросы. К пяти часам вечера Ренат уже был готов. Галстук он снова не надел. Инна не ценила столь важную деталь мужского гардероба. Ей больше нравились его рубашки, которые брала ему Тамара. Он не говорил Инне, что каждую рубашку Тамара покупала по немыслимой цене в 300 долларов. Снизу позвонили. Толгат сообщил, что поднимается наверх. Когда Ренат вышел из квартиры, Толгат уже стоял на лестничной площадке. «Отпустили журналистов?» – спросил Ренат, закрывая дверь. «Да, у них с собой были паспорта и удостоверения». Ну вот, видишь, напрасно ты беспокоился. Они всего лишь хотели сделать очередной репортаж о наследнике олигарха. Толгат ничего не ответил. Они вошли в кабину лифта, спустились вниз. Мерседес был припаркован у парадного подъезда. Среди водителей и телохранителей считалось дурным тоном встречать своих хозяев в гараже под домом. Машина подъезжала прямо к подъезду. Джип ожидал их за оградой. Ренат уселся в машину. Талгат быстро захлопнул за ним дверцу и уселся на переднее сиденье. Автомобиль медленно тронулся. Шарипов огляделся. Еще недавно он был рад старенькому москвичу или разбитым «Жигулям». А сегодня он ездит в таком автомобиле, где есть даже спутниковая связь. Как быстро пролетели последние месяцы! Как быстро он привык к хорошей жизни. Привык не думать о деньгах, не спрашивать цену, не узнавать, где и что можно купить. Привык, когда денег столько, что и невозможно представить, и когда все вокруг готовы удовлетворить любые твои желания. Он вспомнил, что не сложил свои вещи на завтра. Нужно будет позвонить Тамаре, чтобы она приехала и собрала его вещи. Ренат уже давно перестал ее стесняться. В конце концов, она его личный секретарь. Вот пусть и занимается его вещами. Майки, трусы, носки, костюмы, рубашки, галстуки, обувь. Сколько у него чемоданов? Три или четыре. И каждый раз пропадает что-то из багажа. Ему не жалко вещей. Тем более, что любую пропавшую вещь ему немедленно закажут и привезут. Но ему неприятно, что пропажа в багажах московских аэропортов происходит с такой пугающей регулярностью. Каждый раз они не досчитываются одного из двух чемоданов. Учитывая, что весь его багаж от фирмы Луи Виттон, понятно, что чемоданы пропадают не просто так. Когда стоимость одного чемодана даже пустого превышает несколько тысяч долларов, никто не может дать гарантию на сохранность вещей. Ренат усмехнулся. Такие проблемы его уже давно не волнуют. Обидно, что насильщики считают их за дураков. Но они правильно рассуждают. Если человек способен перевозить свое грязное белье в таких дорогих чемоданах, то его не разорит потеря одного из них. Все правильно. Они настоящие психологи. Обычный пассажир, даже в случае потери обычной сумки, начинает требовать вернуть исчезнувший багаж. Ходит с жалобами, просит найти пропавшие вещи. А миллионер просто машет на все рукой. Он бережет свои нервы. Хотя попадаются и непредсказуемые экземпляры. — Мы приехали, — повернулся к Шарипову Толгат. — Подождем здесь, — решил Ренат. Пусть она сама подойдет к нам и сядет в машину. Потом поедем в ресторан, который заказала для нас Тамара. Вы знаете, где он находится?» «Конечно!» — ответил водитель. Толгат только кивнул. Ренат взглянул на часы. Наверное, Инна уже вернулась из библиотеки и теперь переодевается. Она даже не принимает его подарков. Он заказал ей платье в Лондоне. Выбрал новую модель... От Вивен Вествуд, которая так нравилась Инне, но она сразу сказала, что не будет надевать это платье. Через интернет она узнала стоимость платья. Три с половиной тысячи фунтов или больше семи с лишним тысяч долларов показались Инне астрономической суммой, и она не приняла этого подарка. Гордая, в очередной раз подумал Ренат, и самолюбивая. Может, именно поэтому она ему так нравится? Эта девочка к своим 22 годам прочла так много хороших книг, что ее уже не могли испортить платья за 3.500 фунтов. Сказывались и годы, проведенные с родителями-дипломатами за рубежом. А в интернете можно было найти не только любой выставленный на продажу экземпляр, но и его сравнительные характеристики. Места, где он продается с указанием конкретных цен. — Может, мне пойти за ней? — спросил Толгат, поворачиваясь к Ренату. На часах было около шести. — Нет, — не разрешил Шарипов, — не нужно. Она скоро спустится. Женщины вообще любят опаздывать. А когда выходят на свидание, то опаздывают еще больше. Сегодня нужно будет, наконец, разобраться в их отношениях с Инной. Они встречаются уже несколько месяцев. Вполне достаточный срок, чтобы хорошо узнать друг друга. Хотя она и не соглашается переехать к нему домой. Она считает, что ей будет неудобно перед родителями, старшей сестрой и бабушкой, которые могут не понять подобной свободы нравов. В Москве уже давно не обращают внимания на такие тонкости. В конце концов, самое важное — это найти и полюбить друг друга. Но у Инны были свои принципы, и ему следовало их уважать. «Нужно будет сделать ей предложение», — подумал Ренат. «Он уже давно для себя все определил. Первый опыт неудачной женитьбы многому его научил. Теперь он знал, как важен характер будущей супруги, их общие взгляды, возможная совместимость». «Нужно будет заказать хорошие обручальные кольца и сделать ей предложение», — решил Ренат. Он уже сказал своей бывшей супруге Лизе, что нашел подходящую девушку и собирается жениться. К его удивлению, Лиза отнеслась к предстоящей женитьбе вполне благосклонно. В последние месяцы она вообще стала более спокойной, более выдержанной. Он помог устроить их девочку в престижную школу, купил своей жене и дочери новую квартиру, загородный дом, ежемесячно пересылал деньги, и Лизу словно подменили. Она стала иной, словно материальная обеспеченность была самой важной составляющей ее счастья. «Уже седьмой час!» — снова отвлек Рената от мыслей Талгат. «Может, я пойду и проверю, почему ее нет?» «Подождем еще немного», — решил Ренат. «Она могла опоздать, задержавшись в библиотеке». «Было бы лучше, если бы мы выделили ей нашу машину», — сказал Талгат. «Я предлагал, но она наотрез отказывается». Талгат промолчал. Ренат вспомнил, что Инна не любит опаздывать. Но сегодня она могла приехать домой немного позже обычного. И если его телохранитель появится в их доме, Она может серьезно обидеться, поэтому лучше немного подождать. Завтра они полетят в Киев, и он подпишет все документы по акциям Харьковского объединения. Нужно поскорее заканчивать со всеми делами. Оказалось, что это так опасно, владеть несметным богатством. Опасно и очень трудно. Невозможно самому следить за всеми делами, а доверять другим людям... Управлять своими финансами не совсем правильно. Хотя в Асторе с этим вполне справлялись. Нужно как можно быстрее завершить передачу всех денег Глущенко. Конечно, ему будет трудно. Он уже привык к этой обеспеченной жизни. К телохранителям, секретарям, ресторанам, машинам, поездкам. Но он научится жить скромнее и немного иначе. И останется обычным рядовым миллионером, как и обещал его дядя. В конце концов, если адвокат Плавник имеет 4% с двухмиллиардной сделки, то почему Ренату Шарипову не может остаться хотя бы 5% от этой суммы? Нужно самому предложить Глущенко завершить этот спектакль. Но он не знает, как найти своего исчезнувшего дядю и куда следует позвонить. Глушенко скрывается где-то в Европе и каждый раз звонит с разных телефонов, и только тогда, когда это нужно ему самому. Возможно, он уже сделал себе пластическую операцию, и теперь его уже никто не сможет узнать. Правда, остался его глухой голос, который невозможно ни с чем спутать. Нет, так больше нельзя. Нужно набраться смелости и закончить эту историю. Иначе ему придется отвечать за грехи своего дяди. А это глупо и нечестно. Теперь уже понятно, что Владимир Аркадьевич Глущенко был не просто олигархом и богатым человеком. Он был настоящим бандитом, главой целого клана, который не останавливался ни перед чем в достижении своих целей. И ради своих денег, ради своего благополучия он готов был убить даже малолетнего сына своей бывшей супруги, устранить любого конкурента. «Послал Бог такого родственника!» раздраженно подумал Ринат. Но никто не мог даже предположить, что они могут быть родственниками. На самом деле его дед Петр Григорьевич Полищук был отцом двух детей Оксаны Смолич, Марины и Володи. Оксана вышла замуж за Аркадия Глущенко и дала детям его отчество и фамилию. Вот так и появился на свет Владимир Аркадьевич Глущенко, который на самом деле был Владимиром Петровичем Полищуком Смоличем. Вся жизнь этого человека была одной сплошной загадкой. И его таинственная гибель в Антибе не стала исключением. Самое интересное, что от настоящего отца, героя войны, генерала Петра Полищука, Володе достались храбрость, упрямство, организаторские способности, мужество. А от его приемного отца все остальное – жадность, корыстолюбие, стремление к наживе любой ценой, хитрость, изворотливость, недоверчивое отношение к людям. Одним словом, настоящий отец передал лишь некоторые генетические качества своего характера, тогда как приемный отец воспитал и сформировал будущего олигарха по своему образу и подобию. — Правильно говорят, что настоящий родитель — это не тот, кто родил, а тот, кто воспитал, — вспомнил Шарипов. Он в очередной раз взглянул на часы. — Уже 15 минут седьмого. Она непозволительно долго задерживается. — Может, действительно лучше послать туда кого-нибудь из ребят? Толгат молчал. Он решил, что будет правильно, если он вообще не будет больше вмешиваться. Ренат нетерпеливо заерзал на своем месте. Нет, так больше нельзя. Он достал телефон и набрал номер Инны. Первый гудок. Второй. Третий. Пятый. Десятый. Она не отвечает. Возможно, она спускается в лифте, и звонки просто не доходят до нее. Или она занята и не слышит его звонок. Он убрал телефон в карман. Почему она так задерживается? Ведь она понимает, что он уже давно ждет ее на этом углу. Могла бы позвонить и предупредить, что задерживается. Господи, какой он кретин! Конечно, она бы так и сделала. Но она не перезвонила. Только этого не хватает. Может, там действительно что-то случилось? Он снова позвонил. Опять раздались длинные гудки. Она не отвечала на его звонки. Толгат, не выдержал Ренат. «Там что-то случилось. Она не берет трубку. Ты можешь быстро проверить, что там произошло? Только не ходи сам. Она хорошо знает тебя в лицо. Пошли водителя нашего джипа. Он работает в автомобиле сопровождения, и она его никогда не видела. Пусть он пойдет и посмотрит, что там произошло, только очень быстро». Сейчас все проверим, сказал Толгат, выходя из автомобиля. Через минуту в сторону дома заспешил второй водитель. Толгат вернулся к Мерседесу, встал рядом с машиной. Ренат посмотрел на телефон. Но почему она не отвечает? Возможно, еще в метро и не может ответить? Нет, когда она бывает в метро, телефон просто молчит. Значит, она уже вышла из метро. Тогда почему не отвечает на его звонки? «Может быть, нам тоже туда пойти?» — нетерпеливо спросил Ренату Талгата, открывая окно. «Нет», — ответил Талгат, наклоняясь к Шарипову. «Закройте, пожалуйста, окно. Не нужно, чтобы кто-нибудь вас увидел». Шарипов нажал кнопку и поднял стекло дверцы. Он снова достал телефон и в третий раз попытался соединиться с Инной. Но ему по-прежнему никто не отвечал. Он громко выругался. Молчание девушки начинало его серьезно беспокоить. Он увидел возвращающегося водителя. Тот подошел к толгату и что-то тихо начал говорить. «Что происходит?» — рявкнул Ренат, открывая дверцу. «Может, мне объяснят, наконец?» «Я звонил три раза», — пояснил водитель джипа. «Там никого нет, но я слышал, как звонил ее мобильный телефон». «Это я ей звонил», — окончательно потерял всякую выдержку Шарипов, выходя из машины. «Пойдемте туда и попытаемся открыть дверь. Посмотрим, что там случилось». «Нет», — остановил Рината Толгат, — «так нельзя. Я отвечаю за вашу безопасность. Вы останетесь в машине, а я сам пойду туда и все проверю. Анзор и Павел пересядут к вам в автомобиль, а мы с этим парнем поднимемся и сами все проверим». «А если ей стало плохо?» — зло спросил Ренат. «Почему мне нельзя самому все проверить?» «Это может быть ловушка или засада?» — холодно проговорил Талгат. «Если кто-нибудь узнал о ваших отношениях, то вполне мог устроить такую западню. Позвольте, мы сами проверим. Я попытаюсь открыть дверь в ее квартиру». «Идите», — согласился Ренат, махнув рукой. Он сел обратно в машину и захлопнул дверь. «Дверь». Через несколько мгновений в «Мерседес» сели «Анзор» и «Павел». Первый устроился рядом с Шариповым, второй сел к водителю. Оба достали оружие. «Анзор» приказал водителю включить мотор и ждать сигнала. «Все не так плохо», — хотел произнести Ренат, но не сумел ничего выдавить. Он смотрел в окно, ожидая возвращения Талгата и второго водителя. На этот раз ожидание было невыносимым. Минуты тянулись мучительно долго. Через четыре минуты Ренат не выдержал. — Я пойду и сам посмотрю, что там случилось, — быстро произнес он, хватаясь за ручку двери. — Ренат Равильевич, укоризненно сказал Анзор, — вы же понимаете, что вам нельзя выходить. Мы и так рискуем, оставаясь здесь. Подождите, Толгат справится с замком. У него есть необходимый набор ключей. — Отмычки, — усмехнулся Ренат но руку убрал. — Можно сказать и так, — согласился Анзор. — Давайте лучше подождем. Они прождали еще семь или восемь минут. Наконец во дворе появился Талгат. Он быстрым шагом пересек двор и подошел к автомобилю, оглянулся по сторонам. — Садитесь! — Павел вышел из автомобиля, уступая место Талгату. Тот сел в машину и обернулся к Ренату. — «Я открыл дверь», — сообщил он, тяжело дыша. «Ее телефон лежит на столике, в комнате порядок. На столике лежала записка. Я ее взял с собой». «Какая записка?» — спросил Ренат. «Вот». Толгат протянул Шарипову листок бумаги. На нем было написано только два слова. «Забери телефон». «Что это значит?» — нахмурился Ренат. «Я ничего не понимаю». «Кто-то вычислил ваши отношения, – спокойно пояснил Талгат, – и решил забрать девушку, оставив этот телефон на видном месте. Этот похититель точно знал, что первыми в квартиру войдем именно мы, и оставил нам записку, чтобы мы взяли телефон». «А где телефон? – шепотом спросил Шарипов. «У меня, – ответил Талгат. – Я думаю, что они следят за домом и теперь точно знают, что телефон у меня». Он не успел договорить, раздался телефонный звонок. Ренат невольно вздрогнул. «Это был звонок телефона Инны».